Глава 13. Поначалу думал, что это нефть, но нефть при горении сильно коптит. Здесь же пламя яркое, дыма мало. Бензин примагонный, конечно. Его в горах каждый младенец сделать умеет. Национальный спорт даже змеевика не надо но бензин непростой, с загустителем. Не знаю, что он использовал, возможно, просто серу». Кузьма говорил, не выбирая слов, но никто из собравшихся в гриднице его не перебивал и не переспрашивал. По лицам было видно, половина сказанного не понимают, но, тем не менее, внимали. Кузьма достал из сумки глиняную баклагу, вытащил пробку и отлил из нее в плошку. Жидкость была светло-коричневая, вязкая. Резкий неприятный запах поплыл по гриднице. Ярославна невольно сморщилась. Кузьма спрятал баклагу в сумку, взял зажженный светильник, поднес его к плошке. Раздался тихий хлопок, и яркое пламя взметнулось на высоту локтя, Сидевшие рядом отшатнулись. Пламя бросало отблески на хмурые лица. Кузьма взял второй светильник и поднес его к плошке с огнем. В двух пядях от нее желтый язычок на кончике фитиля мигнул и погас. «Жрет кислород из воздуха», — пояснил Кузьма. «В стране, где я живу, называется Напалм. Прилипает к стенам и одежде. Горит, пока остается хоть капля. Заливать водой бесполезно, можно только сбить». Он бросил на плошку трепицу, пламя погасло. Кузьма принес от стены длинную оглоблю из странной веретенообразной кувшин. Конструкция простая, как грабли. Кувшин узкий, чтобы ракета лучше летела, но в него влезает с полведра. В кувшин вставляется палка до самого донышка, у горла конопатится и обмазывается смолой. К палке ремешками привязан тростник, заполненный изнутри порохом, позади палки оперение, как у стрелы, только стабилизаторов 4. Вот и вся ширешира. остается положить на направляющие и поджечь пороховой двигатель. При падении кувшин разбивается, горящий порох рядом, пламя вспыхивает. Мне повезло, что это угодило в бочку с водой. Кувшин не разбился, а пороховой заряд погас. Ярославна встала из-за стола и подошла к окну. В круглых стеклышках, вделанных в раму, плясало пламя. Посад еще горел. «Надо повесить на стены сети», — кашлянув сказал Людота. «Всажение от брёвен. Шири-шири отпрыгнет и упадет в ров. Там вода». Кузьма посмотрел на кузнеца с восхищением. «Активная броня». «Но не поможет», — сказал грустно. «Небо над городом сетью не затянешь. Возьмут прицел выше и забросают город. Будем гореть изнутри. И где взять столько сетей?» «Когда они начнут?» — безжизненным голосом спросила Ярославна от окна. «Дня через два», — сказал Улип. «Когда посад выгорит, надо расчистить место, поставить забор. Орудие у них тяжелое и без колес. Значит, нужно сначала разобрать, а потом собрать снова». «Тудор будет через шесть дней», — тем же голосом произнесла Ярославна. «Это, если не запозднится, придет на пепелище». «Думаю, ни через два, ни через три дня они по городу стрелять не будут», — сказал Кузьма. Ярославна резко обернулась, сидевшие за столом тоже уставились на хорта. «Одно дело сжечь острог, другое — город», — продолжил Кузьма. «Острог — военное укрепление, которое мешает продвижению к городу, и добычи там нет». Половцы пришли за добычей. Если город сгорит, не будет им ни полона, ни серебра, поэтому сразу стрелять не будут. Станут угрожать, требовать сдачи. Можно торговаться, тянуть время. Попробовать откупиться, оживился Якуб. Пусть берут имение и уходят, наживем заново. Здесь мало серебра, покрутил головой Михан. Путивль готовили к осаде, все вывезли. Даже посадские кто успел. А сотни гривен от Гзы не откупишься. Пообещать, что привезем еще, не согласился Якуб. Пусть ждут. Тем временем подойдет Тудор. Они не будут ждать, твердо сказала Ярославна. Им нужен полон. Люди Веси попрятались по лесам, а в Римове многие пробились и ушли. Поганые почти ни с чем. Они знают, что мы спрятали серебро и не шибко на него рассчитывают. В пути вли тысячи людей. Это добрая добыча. Такой не брал ни один хан. Кза своего не упустит. Они поймут, что мы ждем подмогу. И когда войско Тудора подойдет, зажгут город. Тогда у нас будет только два пути: выбежите отдаться в полон или сгореть здесь. Ярославна обвела собравшихся долгим взглядом. Надо сжечь их орудия. Новое они построят не скоро. Тем временем придет Тудор. Улип встал. У меня полторы сотни на конях, столько же пешие. Как только пожар утихнет, откроем ворота. Не добежите даже до забора! стукнул кулаком Михан. «Угзы, на одного твоего воя двадцать! Они теперь ворота крепко сторожить станут, переймут, постреляют вас, посекут!» Владимир Переславльский тоже выехал из города, в чистом поле с поганами силой мерится. Сейчас лежит тремя копьями язвенный. Еле отбили его у половцев, весь город князя баронить выбежал. Так у Владимира войско было, а у нас? Положим воев, кто на стены встанет? Бабы?» Даже коли сожжем орудия поганых, город можно голыми руками брать. Нельзя, княже. Подземный ход в городе есть, все посмотрели на Кузьму. Малый, удивленно ответил Михн, конь не пройдет, да и человек только согнувшись. С умыслом делали, чтоб ворок внутрь в большом числе не пробрался. А нам гонца тайно послать можно. Вот и добре. Ярославна подошла ближе. Пока только задумка, княгиня, склонился Кузьма. Думай, боярин только скорее». Она пошла к выходу, все в гриднице встали. «Я рос сиротой боярин, без батьки и матки, верф растила. А кому чужой нужен? Ел то, что свои не съели, носил то, что своим не надобно, всю жизнь в холоде и голоде. Много работал, чтоб на свою хатинку собрать, хотя земли мне давали, что другие не хотели, где расчищать и выжигать надо». Кости от работы трещали. Женился поздно, двадцать два уже было. У однолеток уже по трое деток, а у меня... Олеся тоже сирота, хотя и красивая, но бедная. Никому из хлопцев батьки не разрешали жениться на ней. А мне так в самый раз. Дочка сразу родилась, жалели мы друг друга. Одна Алена у нас росла. Жена рожала тяжко, порвалось у ней там что-то, больше не тяжелела. Зато дочка вышла такая красавица. Давай выпьем, Микула. Хорошее у тебя вино, боярин, хмельное. Какой я тебе боярин? Мой батька землю пахал. Зови Кузьмой. Добрый ты человек, Кузьма, и Вольга. Как он за меня перед князем заступился. Не хотел улиб даже копья дать. Сразу видно, не здешние вы. Наши как волки, что бояри, что смерды. Чуть ослаб затопчут. Вы другие. В вашей стране все добрые? Всякие попадаются, и волки есть. Их везде много. Что за жизнь? Батюшку учил любите друг друга. Все соглашаются, кланяются, а выйдут из церкви. У вас тоже? Так. Куда доброму человеку идти? Нельзя вам тут. Съедят. Подавятся. Надобны вы им пока война. А как нужда кончится, съедят. Мы сами кого хочешь съедим кишка танка, не знаете вы наших, тут брат идет на брата, а сын на отца, князья только и знают, что друг с другом воевать, а головы вои простые кладут, ты на войну добровольно пошел? С поганами воевать божье дело, за это батюшка говорил, все грехи человеку прощаются, и знаешь ты, какое зло у меня к ним? Знаю, не видел, Верф в лесу сохранилась. А несколько стариков решили хатинки свои проведать, наместили. Из молодых никто не пошел, боязно, а старики, их не жалко, зажились. Моя с дочкой за ними увязалась, мы-то без стариков, и менее пожалела, все нам таким потом давалось. Я в отлучке был, так бы никогда не пустил, эх, выпи еще и ешь. Добрая у вас еда, воев так не кормят, мы и сами так не каждый день, случай особый. Спаси бог, что позвали, никогда так не ел, хоть перед смертью, тьфу на тебя, что расплевался, а ли сам не знаешь. Сгинуть, Микула, дело нехитрое, надо жить. Зачем? Вернешься к себе, ты еще молодой. Нельзя мне в верфь, двенадцать чужих сыновей оттуда увел, половины уже нет, с меня спросят. Могли и без тебя сгинуть. Сгинули без меня, спроса не было бы, а так я увел. «Не жить мне там, и не хочу!» «Вчера во сне Олесю свою видел!» «Стоит, Аленку на руках держит и зовет, иди к нам!» «Не буду я тебе больше наливать!» «Ай, не надо!» «Не добреду!» «Голова тяжелая, ноги тяжелые!» «Хмельное вино!» «Браги с полведра надо выпить, чтоб так зашумело!» «Уважил Кузьма!» «Дай я тебя поцелую!» «Бить тебя будут!» «Напугал!» «Меня всю жизнь били!» «Шкура на спине полосатая!» «Могут и убить. А в городе не могут, — сам говорил, — жить всем осталось два дня. Ты мог бы и уцелеть. На такой войне Кузьма уцелеть трудно. Да и зачем человеку жить, когда не хочется? Ты не печалься, я сам захотел. Поганых побил немало, а сделать так, чтобы им не пришлось больше казнить наших жен и детушек. Радостно мне, ох, как я им!» Я глотки их поганые зубами рвать буду. Глотки не надо. Не бойся, сначала дело справим, а уж потом. Не испугаешься, когда я приду? Не испугливых зверя я с роду не боялся, в лесу вырос, трех медведей на рогатину поднял. Меня не подыми, ни за что. Да я тебя поцелую. Проводи меня, боярин, дохода. Ноги плохо идут. За стенами сам доберешься? Да ползу, чтоб не подстрелили ненароком, поганые разъезжают. Куда им ночью? А я прикорну где-нибудь на травке, травка мягкая. Душевный ты человек, Микула. И ты душевный, Кузьма. Да, я тебя еще поцелую, прежде чем в эту дырку лезть. Огонь, бушевавший под стенами путивля всю ночь, к рассвету утих, оставив на месте густо застроенного посада черное пепелище. Кое-где на местах богатых боярских хором и убогих домишек ремесленников еще струился к небу сизоватый дымок. Тлели последние головешки, но от городских стен и до самой речной поймы простиралась жуткая пустота. Между уцелевших в пожаре куполообразных закопченных печей шныряли редкие всадники в тщетной надежде найти хоть какую-то добычу. Двое степняков, самые смелые, в своем розыске добрались чуть ли не к стенам города. «Смотри», — сказал один из них с губой, открывавший редкие желтые зубы. «Мертвый русский, не успел убежать». «Задохнулся в дыму», — ответил по-кипчакски второй, широкоскулый, подъезжая ближе и склоняясь над телом. «Стрелы в спине нет, и копьем его не кололи, раны не видно. Одежда на нем рвань, а вот сапоги еще добрые». «Я первым увидел», — заторопился зайчий губа, слезая с коня. «Сапоги мои». Широкоскулы спорить не стал, насмешливо наблюдая, как напарник стаскивает с ноги трупа сапог. Когда заячий губа потянул к себе второй, тело вдруг зашевелилось. Половец испуганно отскочил, напарник нагнулся и с размаху вытянул оживший труп камчой. «Ут ты коней! Кобылей!» Оживший труп сел и очумелым взором уставился на половцев. «Что это он?» — спросил заячий губа. Ругается! усмехнулся напарник и еще раз хлестнул русского по спине. Недоволен, что ты помешал ему спать! Дерзкий раб! Заячий губа подскочила стал суетливо ощупывать пленника. Тот в ответ только равнодушно сплюнул. Степняк поморщился и обрадованно повернулся к широкоскулому. Он цел, ни одной раны, только пьяный, воняет брагой. Наверное, пил везде, не заснул, потому не смог убежать. Он крепкий, греки дадут за него много серебра. Мой раб! «Кза велел весь полон ставить на осадные работы», — возразил Широкоскулый. «Пока мы возьмем этот город, его могут убить». «Если не убьют, будет мой», — возразил зайчий Губа. «Хорошо, что я поехал сюда, а ты говорил, что ничего не найдем. Снимай сапог», — Багровее закричал он пленнику. «Ты не хан, чтобы я тебя разувал». Русский недоуменно смотрел на него. «Он не понимает», — снисходительно посоветовал Широкоскулый. «Ты покажи руками, что делать. Хочешь, я еще его хлестну?» «Нет!» — заторопился заячий губа, доставая из-за пояса камчу. «Я сам!» Пленник после третьего удара понял, наконец, что от него хотят, и стащил с ноги второй сапог. Бросил его под ноги заячьей губе, встал и не спеша побрел к половецкому стану. «Ты куда?» — закричал заячий губа, сунув в мешок сапоги. «Стой!» «Он тебя правильно понял!» — засмеялся широкоскулый. Пошел верной дорогой, ты чем недоволен? Сейчас я ему, сердито сказал заячи губа, вскакивая в седло. Изобьешь в кровь, Гза тебя не похвалит, перехватил его руку напарник. Ему свежие работники нужны, а лучше поищи в сумке клеймо, пока его не перехватили. Кое-где огонь клеит, надо тавро поставить. Иначе потом не докажешь, что пленник твой. Правильно, согласился заячи губа, шаря в сумке. «Я, как продам, раба, тебя в гости позову, много кумысы выпьем. Хороший совет!» и вместо ответа тронул бока коня пятками сапог. Двое русских на стене путивля наблюдали за этой сценой. Когда Микулу заставили снять рубаху и приложили раскаленное клеймо к плечу, Кузьма сморщился. «Первая часть удалась», — сухо заметил Вольга. «Он в полоне. Я, признаться, боялся, что не получится. Бросится он на них. Зарубили бы сходу». «Удалось тебе. Сам вызвался. Никогда не встречал человека, чтоб так легко на смерть шел. А сам? У меня больше шансов выжить. Рассказывай, по-прежнему хочешь один? Вдвоем мы будем мешать друг другу. В пещере не мешали. Другая ситуация. Здесь хуже, целое войско под стенами. С войском не справится и вчетвером. Один не бросается в глаза. Кто на нас смотрит? Где один, там и два». «Ну что ты пристал?» — сердито повернулся Кузьма к другу. «Договорились ведь. Не хочу я, чтоб ты со мной шел. Толку от твоего участия мало, а вот сгинуть на пару, хоть один домой вернется». «Вместе пришли, вместе и уйдем. Если все обойдется, и я вернусь в Путивль, кто мне поможет?» «Улип сразу двоим. А вдруг у него не получится, ты хоть знаешь, что и как? Тогда пойду я, ты будешь ждать. Ты слишком молодой и горячий» ты у нас спокойный и мудрый, кто еще совсем недавно кипел как чайник? Как я смогу твоим в глаза смотреть, если что случится? А я? Сможешь. У меня двое детей, сестра, брат, племянники. Я хоть что-то оставил после себя на земле. А ты, единственный у родителей, своими детьми не обзавелся. Таких в старые времена даже в войско не брали. Не ожидал от тебя такого самопожертвования. Выбора нет, не пойду, забросают город шириширами, сгорим, пробьемся. Через такую орду убьют или что того хуже возьмут в полон, поставят клеймо, как Микуле, а затем продадут на невольничьем рынке грекам. Я всю жизнь мечтал побывать в Греции. Представляешь, древний Константинополь, он же Царьград. Кто из историков и когда видел его вживую? Ты не увидишь, посадят нас в галеру, прикуют к скамьям. Будем сидеть там в собственном дерьме и веслами ворочать, пока не сдохнем. Ты этого хочешь? Лучше уж в бою. Пошли спать, голова трещит. В следующей ночью спать не придется. Ни тебе одному. Волк бесшумно бежал под высоким берегом речной поймы, стараясь держаться темных мест. Полная луна еще только выкатилась над зубчатой кромкой леса, и берег отбрасывал длинную тень достаточную, чтобы укрыть не только волка, но и небольшой отряд всадников. Но всадников не было, только одинокий зверь оставлял за собой узкий след на росной траве, и след этот невозможно было различить даже в двух шагах, настолько темно было в этот час. В нужном ему месте волк остановился, осмотрелся и прислушался. На сотню шагов во все стороны было ни души. Тогда зверь стремительными прыжками помчался вверх по склону, оказавшись на вершине пологого берега, замер, вглядываясь в открывшуюся его взору, картину. Все огромное пространство вдоль обоих берегов Сейма напоминало звездное небо. Только это небо, в отличие от того, что смотрелось сейчас в темные воды реки, не выглядело мирно. Сотни костров пылали на заливном лугу, всполохами освещая шатры, кибитки, телеги и другие трудно различимые даже в лунном свете и потому непонятные глазу предметы. Возле костров мелькали тени, но их было немного. Войско легло спать, оставив у огней дежурных. Волк долго смотрел вниз, прислушиваясь и принюхиваясь. Звуки, улавливаемые его острым слухом, были мирные. Ржание коней, мычание волов, редкие возгласы людей. Легкий ветерок доносил до него горький запах сгоревшего на углях мяса, кисло пахло конским потом и прелыми шкурами. Запаха, который старательно вынюхивал зверь, не было. Волк так долго стоял на берегу, что стал похож на изваяние, будто кто-то по неведомому промыслу поставил здесь истукана. то ли для отпугивания чужаков, то ли для предупреждения своих об опасности. Ветерок, веющий от реки, усилился, и волк шевельнулся, уловив в богатой струе запаха в тонкую резкую струйку. Закрутил мордой, определяя направление, затем осторожно двинулся вниз по склону. Оказавшись на лугу, зверь повел себя еще осторожнее, прятался в тени шатров, светлые участки поймы проскальзывал мгновенно, либо вообще полз, чтобы не попасть под взгляд сидевших у костров половцев. Немало времени прошло, прежде чем волк оказался у высокого шатра, рядом с которым стояли две груженные доверху крытые повозки. У входа в шатер горел небольшой костер. У него сидел человек в тюрбане и халате. Человек что-то тихо напевал, раскачиваясь из стороны в сторону. Волк постоял, пристально наблюдая за странным существом и прислушиваясь, затем, определив, что певец у огня ему не опасен, прыгнул в повозку. Обратно он появился с какой-то длинной палкой в зубах. Она мешала ему выбраться наружу, и волк несколько раз перехватывал ее зубами, прежде чем ему удалось спрыгнуть на траву. Тяжелая палка со странным утолщением на конце повела его в сторону, но волк устоял. Положив палку на траву, он снова сжал ее челюстями, ровно посередине, и побежал прочь. Обратный путь занял у зверя еще больше времени, так как теперь он был с ношей. Однако волк не вернулся к тому берегу, откуда вынюхал добычу, а затрусил в сторону сгоревшего посада, который сейчас разрезал пополам высокий забор. Прячась в тени ограды, волк добежал до бесформенной груды, в которой угадывались какие-то бревна и кованые из железа рычаги, сложил у нее свою ношу и отправился обратно. Когда он вновь оказался у высокого шатра, странного человека в тюрбане у костра не было. Волк прислушался. Затем подошел к самому огню. В этот момент полок шатра откинулся, и незнакомец в халате вышел наружу. Человек и волк некоторое время молча смотрели друг другу в глаза, не шевелясь. Первым опомнился человек. Пошел прочь, махнул он рукой. Нечего здесь. Волк поднял верхнюю губу, показав длинные желтые клыки, и негромко зарычал. Прочь я сказал, сердито повторил незнакомец по-русски и поднял с травы короткую палку. «Не то я тебе!» Волк прыгнул в сторону и исчез в темноте, а человек в тюрбане, как ни в чем не бывало, бросил палку, присел к костру и снова затянул что-то длинное и тягучее на непонятном языке. Увлеченный своим занятием, он не видел и не слышал, как вернувшийся к повозкам волк вновь вытащил из-под крыши одной из них такую же палку и утащил ее в темноту. Свою добычу волк отнес к той же темной куче, затем снова забрался на высокий берег поймы и опять замер, наблюдая за освещенным полной луной лагерем. В этот раз стоял недолго, быстро выбрав направление, сбежал вниз по склону. Пленники спали прямо на траве, сплошным ковром покрывая ее в пространстве между четырех костров. Некоторые были укрыты лохмотьями, но большинство лежали скорчившись, прижимая для тепла связанные руки и ноги к телу. Волк осторожно прополз мешка стров, подобрался к спящему скраю, краю полонному со вскудлаченной головой и тихонько ткнул его влажным носом в щеку. Микула открыл глаза. Не сплю, тихо прошептал волку. Тебя поджидаю. Давно запознился ты. Волк вместо ответа приник пастью к связанным за спиной рукам полонного и, перехватив толстый сыромятный ремешок на ресцы, быстро перегрыз его. Микула инстинктивно подтянул руки к груди и растер кисти, разгоняя кровь. Волк тем временем также быстро справился и с ремнем на ногах. «Веди!» — шепнул Микула. Волк осторожно пополз в темноту, человек двинулся вследом. Когда они удалились от спящего полона шагов на 50, волк встал на ноги, человек последовал его примеру. Пригибаясь, он неслышно шел следом за зверем, быстро пробегая освещенные луной участки берега, когда это делал волк, и опускаясь на четвереньки, когда зверь припадал к траве. Но невдалеке от одного из костров человек вдруг остановился и, крадучись, двинулся к сидевшему к нему спиной половцу. Волк попытался остановить его, схватив за рукав грязной рубахе, но Микула только отмахнулся. Неслышно подобравшись к половцу, он из-за спины схватил его за горло и повалил на траву. От неожиданности степняк даже вскрикнуть не успел. Только отчаянно забился под навалившимся на него телом. Тихо! зло шептал Микула в перекошенное лицо с зайчий губой. Только попробуй, крикни, потрох! Зайчий губа попытался расцепить сомкнувшиеся на его горле руки, но хват их оказался железным. Тогда половец согнул правую ногу в колене и вытащил из-за голенища сапога нож, но ударить не успел. Волк перехватил зубами кисть и держал ее мертвым хватом, пока степняк не затих. Микула бросил мертвое тело, встал, волк тихо зарычал. «Не гневайся, нужно было», тихо шепнул Микула. «Никто не услышит. Я вчера сприметил, что один ночует. Свои над ним смеются и гонят». Он стащил с ноги убитого сапог, затем второй. На траву выпала прихотливо изогнутая железка. «Вот», — показал ее Микула волку, — «огниво». «У меня нашли и забрали, а как нам без огня?» Он торопливо обулся в еще теплые сапоги, Сунул за голенище огниво, затем подобрал и спрятал за голенищем выроненный заячий губой нож, и снова двинулся следом за волком. Когда они выбрались из стана к забору на сгоревшем посаде, волк остановился и схватил Микулу зубами за рукав. Человек присел. Утемневший неподалеку кучи из бревен маячили всадники, не менее десятка. Сторожу поставили, ухнул Микула, разглядев. Не одали их много. Не повезло нам. «Может, уйдут со светом? Будем ждать?» Волк вместо ответа потянул его за рукав, и вновь прячась и перебегая светлые места, они углубились в половецкий стан, пока не добрались до знакомого шатра и двух повозок. Костер здесь уже не горел, а человека в тюрбане не было видно. Волк остановился у одной из повозок и вопросительно оглянулся на Микулу. Тот нырнул под крышу из шкур и появился обратно с длинной палкой в руках. При свете луны рассмотрел и, понимающе кивнул. Затем заглянул во вторую повозку и вытащил из нее такую же оглоблю. Волк вопрошающе смотрел на него. Сожжем их ширеширы, догадался человек. Орудие останется, а запускать будет нечего. Он присел и попытался вытащить палку из веретенообразного кувшина, не получилось. Микула достала за голенище нож и поковырял ему горлышко, вытаскивая проконопаченную паклю. В этот раз палка поддалась. Микула осторожно поставил кувшину колеса повозки. Затем проделал то же со второй шереширой. Извлек из заглянища огнива волк предостерегающе схватил его за рукав. «Помню», — сердито прошептал Микула, — «все сделаю, как ты учил». Он стащил через голову рубаху, надрезал ее ножом и резким движением разодрал ее надвое. Ткань громко затрещала, волк недовольно рыкнул. Микула, не обращая внимания, обмотал половинками рубахи обе палки — Смочил из кувшина, затем резко выплеснул оставшуюся жидкость из обеих емкостей на повозке. Резкий противный запах распространился вокруг. Микула подобрал с травы огнива, но не успел. Кто там? Ты что делаешь? У шатра с саблей в руках стоял человек. В этот раз он был без тюрбана. Микула вместо ответа схватил обмотанную тряпкой палку и прыгнул ближе. Незнакомец отшатнулся и неумело занес саблю. Микула ловко поднырнул под удар, клинок просвистел над его головой. Микула резко двинул палкой, как копьем. Человек со стоном согнулся пополам. Выпрямившись, Микула с размаху ударил его палкой по голове. Человек упал. В стороне послышались крики, их услышали и заметили. Микула торопливо вернулся к повозкам и застучал огнивом. Факел наконец занялся. От ярко вспыхнувшего пламени Микула поджег второй, затем поочередно бросил пылающие палки к повозкам. Те вспыхнули, ярко осветив пространство вокруг. Несколько стрел злобно пропели над головой Микулы, одна в кровь и царапала его плечо. Пригнувшись, он побежал прочь, волк прыжками несся рядом. Они успели сделать не более трех десятков шагов. Позади затрещало и засвистело. Огненная змея, рассыпая во все стороны искры, пронеслась над их головами, затем вторая, третья. Микула упал на траву. Впереди, в шагах ста, один за другим вставали огромные языки пламени, жадно пожирая шатры, повозки, метущихся людей. На лугу стало светло, очнувшийся от сна стан загомонил и засуетился, как муравейник, в который бросили горящую лучину. Микула оглянулся. Позади, в отдалении, также вставали огненные столбы, а над пробудившимся станом, скрипя, свистя и разбрасывая искры, летели во все стороны шереширы, прочерчивая в темном небе огненные зигзаги. Подожженные им повозки вдруг словно вспухли, выбросив к темному небу громадные вихри огня. Вокруг посыпались горящие обломки. Несколько кусочков тлеющих шкур упали Микули на спину. Охнув от боли, он вскочил и побежал, не думая куда. Встанет царил хаос. Люди в одежде и без, некоторые с тлеющими на спине рукавах-рубахах, в смятении метались между шатров и повозок, не в силах понять, что произошло. На Микулу не обращали внимания. Никому не было дела до странной пары, человека и волка, несущихся прочь от пылающего стана. Они выбежали к берегу поймы и помчались к городу. Но не все на лугу пребывали в смятении. Позади беглецов вдруг послышался стук копыт. Оглянувшись, Микула увидел трех всадников, стремительно догонявших их галопом. Бросив взгляд вперед, он понял, что их переймут прежде, чем они достигнут городского рва. «Беги, боярин!» — крикнул Микула, останавливаясь и доставая из-за голенища нож. Но волк словно не услышал. Встал, повернулся к преследователям и оскалил зубы. Микула хотел крикнуть снова, но не успел. Преследователи налетели, как вихрь. Первый на скаку попытался достать Микулу копьем, но тот увернулся и нырнул под коня второго. Конь отчаянно заржал, теряя внутренности, и рухнул на бок, придавив всадника. Третий половец, нагнувшись, полоснул встающего с травы беглеца саблей. Удар пришелся кончиком оружия, поэтому только располосовал спину Микулы наискось, не задев костей. Падая, он увидел, как первый всадник, что промахнулся по нему, крутится в седле, стараясь копьем подцепить прыгающего во все стороны волка. Наконец это ему удалось, волк взвизгнул и покатился по траве. «Конец обоим!» — успел подумать Микула. «Сейчас добьют и все!» В этот момент огромный зверь, внезапно возникший из темноты, прыгнул на круп лошади половца с копьем и вцепился ему в шею. Всадник завизжал и бросил копье, обеими руками пытаясь оторвать от себя невесть откуда взявшегося волка. Степняк, что собирался уже прикончить Микулу, забыл о пленнике и поскакал на помощь. Не успел, из темноты вылетела стрела и с хрустом пробила его куяк. Степняк сполз с седла, зацепившись ногой за стремя, ошалевший конь потащил его по лугу. Тело половца моталось из стороны в сторону и подпрыгивало на кочках. Зверь, схвативший первого всадника за горло, вдруг оставил его и соскочил на землю. Полавец, шатаясь в седле, попытался было завернуть коня но вторая стрела, вылетевшая из темноты, пробила его тело насквозь. Выскочивший из темноты всадник схватил коня убитого за узду. «Василько!» — узнал Микула. Он крепче сжал в руке нож и метнулся к половцу, пытавшемуся выбраться из-под искалеченного русским коня.